Дневник. Суббота, 28 февраля. Живу в мире ужасов, если взглянуть непривычному со стороны. Загубил больного. Подойти формально и строго халатность. Не сказал бы так про других, а про себя надо сказать. Больной П. Так тяжелый, по моим стандартам больной. Митральный порог с преобладанием стеноза. Большая легочная артерия на рентгенограмме, значит в ней высокое давление. Кальций виден. Это детали. В среду его взяли первым. Когда подошел к столу, рана была уже разведена. Бросилось в глаза напряженное сердце, выпирающее из груди. Венозное давление 220 мм водяного столба. В левом предсердии более 500. Сердце явно отказывает и вот-вот остановится. Срочно ввел гепарин, чтобы можно было запустить АИК. И как раз вовремя. Сокращение замедляется, пришлось сжимать желудочки между ладонями. Это называется открытый массаж. Пустили машину, стало легче. Операция оказалась очень трудной. Левый желудочек маленький, клапан сплошной кальций. Никак не иссечешь, еще труднее вшить протез. Каждый шов давался ценой многократных попыток. Это нельзя описать. Нужно подбирать иглодержатели. Одним проколишь другим надо встречать и вытаскивать иглу, потом тянуть за нитку, чтобы достичь места нового укола. Из аорты заливает кровь. Чистая нервотрепка. Два часа вшивал клапан вместо 40 минут. Наконец все. Скорее закрывать. Для этого нужно освободить трубки, по которым из сердца вытекает кровь воик Они привязываются толстыми нитками к раносшивателю почти над раной раскрытого предсердия. Обрезали их. Детали понятны только тому, кто оперирует. Пустили сердце. Оно хорошо пошло. Отдохнуло за два часа на искусственном кровообращении. Давление в левом предсердии около ста миллиметров. Остановили машину. И вдруг на наших глазах столбик крови в трубке, измеряющий это давление, стал быстро подниматься. Сто пятьдесят, двести, четыреста. Кричу аиковцам. Пускайте машину. АИК включили на параллельную работу. Как будто сокращается хорошо, но стоит только уменьшить производительность АИКа, сердце не тянет. Давление в левом предсердии повышается. Остановить АИК невозможно. Что случилось? Только одно приходит в голову: клапан не работает, не закрывается или не открывается. Возможно, в просвет ущемляется ткани. Тем более, что ставил его почти вслепую из-за трудности доступа. Нужно сделать ревизию. Элла, полную производительность АИКа. Расширили рану сердца. Посмотрел протез, потрогал зажимом. Нет, двигается хорошо. Причина не в протезе. Остается одно. Слабость сердечной мышцы. Зашил сердце, дефибриллировал, оно пошло. Снова параллельное кровообращение, снова попытки остановить. Нет, невозможно. Так работаем еще два часа. Уже потеряна надежда. И остановить АИК не поднимается рука. А во второй операционной уже лежит больная со вскрытой грудной клеткой. Надо вшивать два клапана. Позвал Ситара, чтобы он еще попытался разработать сердце. Ушел на другую операцию с тяжестью на душе. К счастью, там все прошло нормально. Молодая девушка из Молдавии. Поражение митрального и аортального клапанов. Протезировали оба, около двух часов перфузии, сердце заработало без трудностей. В середине операции заходил Леня, сказал, что остановили АИК, ничего сделать не удалось. В это время Коля Доценко уже вскрыл грудную полость третьему больному. Девять лет назад этому мужчине я вшил аортальный клапан. Первые три года все было хорошо, он работал, потом началось ухудшение. Теперь пришел с тяжелой декомпенсацией. При обследовании аортальный протез действует нормально, но есть митральный стеноз и тоже с кальцием. Нужно заменить еще один клапан. Операция длилась 8 часов. Когда пришел в кабинет пить чай, было уже 10 вечера. Слава Богу, что больной проснулся. Все думал о первом мужчине. Почему сердечная слабость? Почему таки оно не заработало полноценно? Решил, что просто выработанное сердце. Давно болеет, давно не работает. Говорил перед операцией с женой. Да, забыл. В эту неделю было три операционных дня. Во вторник тоже делал три операции. В четверг снова три операции. Первый мальчик, 14 лет, с врожденным сужением клапанов аорты. Самый противный порог. Клапан вшить не удалось, узкое кольцо. А мальчик может умереть. Без операции он прожил бы еще десяток лет, если щадить от нагрузок. Сколько раз при таких обстоятельствах подумаешь, зачем я все это делаю? Мне 67 лет. Все долги обществу уже отдал. Вторая операция не представляла большой трудности. Третья операция и была как раз главная. Девочка 14 лет, Аня, худой и нескладный подросток, в очках, в черной нелепой оправе, с удивленным взглядом. Лежит в отделении Зиньковского уже три месяца. Достаточно посмотреть на снимок, чтобы сказать. Разве можно касаться такого сердца? Оно занимает почти весь поперечник груди. Слева достигает рёбер, справа есть ещё полоса лёгкого сантиметра четыре. По объёму сердца раз в десять больше нормального. По весу пустого, без крови. Конечно, меньше, потому что предсердия растянуты, как мешки. Не положили бы в клинику или давно выписали без операции, если бы не мать. Она приходила не один раз, плакала и упрашивала, и я каждый раз сдавался и говорил врачам задержать. Потом пообещал сам оперировать, почти без всяких надежд на успех. Но были два обстоятельства, которые толкали на операцию. Первое. Одинокая мать с единственной дочкой. Ох уж эти одинокие матери. Что за несчастная у них судьба? Она культурная женщина и все знает. Жить девочке месяцы, и то в больнице. Второе. Вина клиники. Если верить матери, а верить можно с оговорками, она не лжет, но это и не полная правда, такова субъективность оценок. Так если верить матери, то девочку наблюдали в клинике с четырех лет и ставили разные диагнозы. Чувствовала себя прилично, Отяжелело только в последние два года. Значит, мы, наша клиника в целом, были не на высоте. Сначала отказывали, потому что сомневались, а теперь говорим поздно. Надо иметь совесть, и приходится идти на крайний риск. Даже не знаю, 10 шансов на жизнь из 100 или 5, так и сказал матери. Говорит, хоть один, потому что без операции все 100 за скорую смерть. Диагноз установлен такой. Аномалия Эпштейна. Это недоразвитый от рождения трехстворчатый клапан, совсем не действующий. какие пороки мы устраняем с риском 1 к 5 путем вшивания протеза клапана. Но у нее еще и недостаточность митрального клапана. Такая же большая, как и у ревматических больных. Нужно вшивать два клапана при страшной декомпенсации. Мочегонные и сердечные каждый день. Все равно печень до пупка при постельном-то режиме. Операция «Два клапана» прошла благополучно. Было еще не поздно, когда я пришел в реанимацию посмотреть на своих первых больных. Мальчик был уже без трубки. Облегчение а второй, седой мужчина, еще на аппаратном дыхании. В это время больной Миши Зиньковского, после операции толстый пятидесятилетний учитель с Кавказа» с врожденным пороком, очень тяжелый, был на грани клинической смерти. Все около него крутились, чтобы задержать фибрилляцию. Я сидел и наблюдал. Вдруг слышу шум у своего седого больного, Давайте гармошку. Остановка сердца. Подбежали, кто еще был свободен, начали массаж сердца. Ввели лекарства. Скоро появились сокращения, потом и пульс. Но сознания нет. Сидел еще два часа, ждал, пока привезут девочку. Она была неплоха. Сознание не появилось, отек мозга, значит, поздно заметили остановку значит еще смерть и эта девочка с двумя клапанами тоже еще наполовину там вот вам и будет баланс за неделю на девять операции три смерти с этим и пошел домой спасибо какой то шофер узнал меня на дороге подвез пятница утро полно сюрпризов всяких плохих хороших Хорошие, седой мужчина просыпается, девочка Аня жива. Обоим больным, дежуривший ночью Геннадий Пеньков, удалил трубки. Уже есть надежда. А вот плохие. Валя Валентина Петровна Захарова, наш патолога-анатом, молодая женщина, все мы ее очень любим, хотя радостей она нам никогда не приносит, доложила результаты вскрытия. Больной, умерший в среду на столе, погиб от того, что в устье левой коронарной артерии попала нитка. Толстая шелковая нитка, длиной сантиметра четыре с узлом. Она наполовину закрыла просвет левой коронарной артерии, питание левого желудочка было недостаточное, поэтому он не мог развивать нужную мощность, и сердце остановилось, как только выключили АИК. Все теперь ясно. Мучительно думал, откуда нитка. Вспоминал каждый шаг операции, все трудности, что были. Пришёл к выводу. Это нитка, которой крепится к раносшивателю трубка из нижней полой вены. Мы ее срезаем, когда начинаем зашивать сердце, чтобы уменьшить натяжение краев раны. Срезаю сам или ассистент, обычно нитка прижата к белью, не падает, ее не всегда выдергивает. Значит, тогда она упала в предсердие. Сначала сердце хорошо заработало, потом нитка с током крови прошла в желудочек, в аорту и в коронарную артерию, сузила ее просвет. В этот момент наступила сердечная слабость, с которой уже невозможно было справиться. «Можно было извлечь нитку?» но разве подумаешь об этом? Больше шести тысяч операций с аиком, и ни разу в коронарные артерии не попадали инородные тела. Бывало, в сердце падали и исчезали бесследно кусочки извести с клапанов при иссечении, трубочки трехмиллиметровые, которые используем для усиления швов, обломки сломанных иголок, но ни разу они не вызывали смерти. А тут, пожалуйста. Любой непосвященный, даже хирург, не видевший этих напряженных операций, скажет халатность. Нитку при обрезании нужно выдергивать и отбрасывать от операционного поля. Все правильно, надо. Так и делаем, стараемся делать, требуем. Но когда уже два часа работает машина, нужно быстрее зашить и запустить сердце. Уже появился гемолиз, уже боюсь, что оно не пойдет. Когда позади часы мучительной процедуры и страх, что вообще не удастся вшить клапан из-за анатомических трудностей. Что бы я сказал другому хирургу в таком случае? Надо смотреть. И это все знаю. Знаю, что надо, знаю, что смотрят. И, увы, не всегда усматривают из-за напряжения. Так или иначе, смерть по вине хирурга. Это и объяснил я на конференции, это и записал в карточку. Но главное дело ведь не в публичном признании своей вины. Главное, умер человек. На следующее утро после смерти в четверг приходила жена этого больного. Все ей рассказал, что тогда думал, до вскрытия. Сердечная слабость... Она началась еще до подключения машины. Трудная операция, долга, неизбежный риск, о котором предупреждал вас, когда беседовал перед операцией. Мне очень жаль, но... Такова сердечная хирургия. А Нитки узнал только утром в пятницу. И тайно в подсознании порадовался. Труп уже увезли потому что если бы пришла сегодня, пришлось бы рассказать всю правду. Никогда себя не переоценивал, всегда обрывал всякие словословия, раздражаясь, когда больные говорят «Ваши золотые руки». Но все равно, разве это легко сказать, «Ваш муж умер в результате моей ошибки». Разумеется, можно себя успокаивать, что операция была совершенно необходима, Человек обречен на смерть в ближайшие один-два года. Что риск ее был велик, сердце очень плохое, оно останавливалось еще до подключения АИКа, впереди ждало много осложнений. Все так. Но зачем обманывать себя? Сердце-то сначала хорошо заработало. Можно было надеяться, что после операционный период пошел так же, как идет теперь у всех, благополучно. Потому не будем, что есть, то есть. Теперь нужно ждать других несчастий. Уже писал о возмездии. Смотреть в оба. Пахать и пахать, отрабатывать. На конференции в пятницу отчитывалась реабилитация отделения Бендетта и Элема. Работают они хорошо. С Юрой Паничкиным помирились.